Глава 7. Прямо из дворца спорта Егор позвонил Папанычу домой. «Не спите? И не ложитесь. Дело срочное. Сейчас отвезу жену и приеду». Подполковник говорил вполне трезво, что не исключало литра пива в дебрях организма. Егору это было неважно, лишь бы не ушел в отказ. Элеонора попыталась сдержать возмущение, что ее дрожайший куда-то собирается в ночь. Думаешь, я просто так лобал на сцене, горький любитель вместо музыкантов-профи? Дорогая, это «операция» или оперативная комбинация. Хотя в ночь на субботу мне гораздо больше нравится комбинация другая, черного цвета и полупрозрачная. Обожаю ее стягивать с тебя. Если бы обожал, не променял бы меня на «операцию», передразнила девушка, чей симпатичный профиль выражал искреннюю обиду. Так хорошо вечер начался. Думала, продолжим. Продолжим, и у тебя будет целый час на подготовку. Нет уж. Вернешься, ступай тихо. Не разбуди. Сменив ее за рулем у своего дома, лейтенант помчал в район сурганова где жил начальник розыска. Превышал, насколько это позволяла легкая заднеприводная тарантайка, чьи создатели не слышали об ЭБС. Не боялся объяснений с гаишниками, сопровождавшихся обычно размахиванием милицейской ксивой, до да песни Маугли «Мы с тобой одной ментовской крови, ты и я». Потому что даже для гаишников наступило время на горшок и в люлю. Папаныч открыл сам и вышел на площадку, не пуская внутрь квартиры, что сулило непродолжительность рандеву. «Чего?» «И вам здрасте. Давай уж на «ты». Вроде определились». Только не тени. В домашних трениках с пузырчатыми коленками и в мятой байковой рубашке он менее всего напоминал грозу уголовников города. Я, похоже, раскрыл угон пяти машин. Тебе же полоскали за них мозги. Само собой. Значит так, подполковник. Нет, полковник. Забежевую Волгу точно звезда положена. Организует гонки молодой человек по кличке Баклан. Имя, фамилию и прописку Надеюсь, узнаем завтра. Уже чуть поздновато. Держи сокровище. Егор сунул ему исписанный лист. Баклана сдал Гена Кожемяков, родной племянник нашего дорогого первого секретаря ЛКСМ БССР. Юноша сидит в американке, растирает кулачком грязные слезы по рожице и строчит по винке. Я помог ребятам Сазонова взять его с поличным при сбытие наркоты. Иди ты! Сам в ахрене! Прикинь! Столько первосортного кокса уйдет в унитаз. Хотел спереть часть, не вышло. Только сейчас вспомнил про нычку на кладбище рядом с бекетовским пистолетом Макарова. Стоит перенести тайник. Можно прихватить немного, Элеонору угостить. Она не пробовала? Нет, лучше не надо. Слушай, тут фамилии. Кожемяков еще полбеды. Это не только автогонщики, но и любители наркоты. «ЦК КПБ, игрком партии, находится в ожидании грандиозного шухера». «Может и нет», — задумчиво ответил мудрый папаныч «Сазонов им всем предъявит компру и придержит. Попробуйте рыпаться поперек воли КГБ, ваши детишки с идут на Колыму». «Это их игры. Давай дойдем до финала с автогонщиками. Зуб даю, кто-то из этого списка знает Баклана ближе, чем Кожемяков. Или автогонщиков». Слишком много народа в деле. Короче, Склифосовский, поднимай с утра свою шарашку в ружье и по списку, а там по адресам, которые тебе укажут золотые мальчики. Если кто-то окажется несговорчив, сразу звони на Комсомольскую. Ничего, что суббота. Виктор Васильевич и его архаровцы будут ковать железо, не отходя от кассы. Хорошо. Приезжай к десяти в управление. — Ну уж нет, — осклабился Егор. Я половину законного выходного дня занимался оперативной работой. За твое управление, кстати. Мне за раскрытие ни хрена не светит. Это же не следственная деятельность. Не написал ни одного протокола. А вот когда розыск всех растрясет, вызову повесткой и добросовестно запишу показания. Как машина-писька с высшим образованием. Завтра даже телефон отключу. До понедельника, полковник. Элеонора действительно выключила свет лежала не шевелясь. Но когда он, вымывшись, залез к ней под одеяло, то обнаружил подругу в той самой заказанной комбинации и тонких черных чулках. Как ей было не жарко? Естественно, жарко стало обоим. «Где тебя носит?» Когда вечером воскресенья Егор включил телефон в розетку, он тут же разразился трелью. Казалось, что очень сердитой, будто звонок способен передать эмоции звонящего. Выждав первый вал, он же девятый, как на картине Айвазовского, лейтенант признался. «Да так. Отдыхал Виктор Васильевич. Тренировался утром на «Динамо». С невестой в кино ходил, потом в гости. А что-то случилось? Какого черта ты поднял на дыбы весь уголовный розыск? Что, менты до понедельника обождать не могли? По городу все цыковские телефоны вскипели, Папочки, мамочки кипятком писают, как отмазать своих чад. А мы даже по наркоте не успели всех отработать. Виноват, товарищ полковник. Но не я, а Аркадий. При нем и при свидетеле, втором его офицере, я пообещал предупредить начальника розыска. Аркадий ничего не имел против. Кажется, при двух операх Егор брякнул совершенно о другом. а розыске повешенного с целью проверки на инсценировку суицида. Но поди проверь эти мелочи. Аркадий свое огребет. Но ты, ты же шалопай, но умнее Аркадия. Почему, как всегда, думал задница а не головой? Мне лестно слышать, что моя жопа умнее офицера госбезопасности. Что теперь делать? Уже ничего. Сегодня сняли стружку с Сахарца и Вильнёва, что распустили молодняк. И ты лезешь, куда не просят. Готовься получать благодарность по службе. Сазонов кинул трубку, не прощаясь. Что любопытно, из первомайского РОВД не набирал никто. Или пытались выдернуть с утра, чтоб кинуть с одной гранатой против двух танков, потом выпить за упокой толком не начавшейся карьеры. Случившееся никак не отменяло дело на перспективу. Егор сгонял к Кабушкиной, получив увесистый пакет с золотым ломом. Торгашка с мужем жила в трешкино пулихова в элитном доме окружённым сплошь обкомовской и горкомовской публикой. Выменила эту квартиру на две двушки. Извинялась, что цены на золото начали расти. — Егорушка, спасибо тебе за песнеров. И сам-то хорошо смотрелся, жаль в глубине. Это чтоб подследственные не узнали. — Всё шутишь. За золото три шкуры дерут. Не ты один сполошился из-за Андропова. Валентина выглядела как на работе, при макияже ухоженная. Только в черной шевелюре, покрытой прозрачным платком, проглядывали пластиковые бегуди. Щипцы для завивки до Минска пока не добрались. По крайней мере, до дома директора счастья. Я не из-за Андропова. Если бы вытащили наследство Бекетова раньше, скупал бы тогда. Еще раз, при Андропове ничего с деньгами не случится. А к 85-му обзаводитесь вызовом в Израиль от существующих или выдуманных родственников. упс Вашим деткам придется отслужить в Цахал. В Рину не завирайся, Катя девочка. А вы спросите у знакомых, кто поддерживает связи с израильтянами. Служат, правда, но это не страшно. Большой войны там пока не предвидится. Заодно найдет себе парня-офицера из местных. Шалом!» Она покачала головой с вечным еврейским недоумением. «Егор действительно делится ценнейшей информацией или просто прикалывается на национальной почве?» Вернувшись к себе, Егор не пошел в дом, а, взяв лопатку, принялся ковырять мерзлую землю, очистив кусочек под яблоней. Присыпал пакет с золотом, сверху накидал снега и льда. Это не купюры. Золото не плесневеет и не ржавеет. Не заржавели за выходные и эмоции его двух начальников. «Лейтенант Евстигнеев!» Сахарец перехватил его в коридоре. «Шутки, разговоры, предупреждения закончились». «Считайте себя отстраненным. На пятиминутку идти не нужно. Ждите на рабочем месте. Вами займется инспектор по личному составу». «Слушаюсь». Открывая ключом дверь, он прикинул, не явится ли тот недотеп из КГБ, планируемый Сазоновым на укрепление органов внутренних дел. Раздевшись, выгрузил из сейфа уголовные дела, быстро перелистал, запрятал в стол сомнительные бумажки. Расписался, где забыл, сразу после заполнения протокола. Потом начал сшивать дело об угоне, до сего момента представлявшее собой только стопку листиков, соединенных скрепкой, с постановлением о возбуждении в качестве первого документа. За этим занятием его застал обещанный чин из полиции внутри полиции. И это был не экс-офицер управления Сазонова, а совершенно незнакомый, причем в форме внутренней службы, не милицейской. «Лейтенант Евстигнеев, я майор Шестаков. Предъявите документацию, служебное удостоверение, карточку-заместитель, свисток, жетон, расческу, блокнот, ручку. Заодно объясните, почему в рабочее время и на рабочем месте находитесь не в форме». По оттенкам интонации дебильному вопросу про форму, Егор догадался, что в слегка заснеженной шинели перед ним стоит бывший партийный работник, или комсомольский, «Монопенисуарно». Реально офицер МВД, поздоровавшись, для начала разделся бы. «Понимаю. Проверка. Первую ошибку не допущу и покажу вам свои документы, как только предъявите мне служебное удостоверение и предписание на проверку. Правильно?» Он удовлетворенно кивнул, когда майор вытащил удостоверение и махнул им в раскрытом виде. «Спасибо. Да вы раздевайтесь. Вон шкаф. В нем вешалка». У меня документов много, запаритесь, читая. Предпочту в общей раздевалке. В гор-райорганах нет общего гардероба. Даже гардеробщицы нет. Вы давно в системе МВД? Это не имеет значения. Он все же разделся, но шинель и шапку положил на стулья у окна. Сам занял стул для подозреваемых. По списку. Удостоверение, карточка-заместитель, личный номер, блокнот ручек целый набор свисток егор даже дунул в него доказывая что он настоящий работоспособный и на боевом взводе свисток должен быть на ключах а не в ящике стола как и личный номер ворчливо заметил шестаков но я предъявил пункт пройден успешно отметьте себе да расческа лейтенант ухмыльнулся его коротко стриженный ежик никакая расческа не уложила бы в порядке зато хорошо держался парик на концерте. «Ладно, служебные документы. Вы имеете в виду уголовные дела? Помечайте. Следователь не нарушил уголовно-процессуальный кодекс и не раскрыл тайну следствия. Я имею право показать их только вышестоящему следственному начальству или надзирающему прокурору. Это все? Нет, не все». Майор начал закипать. «Или демонстрировать показное возмущение». Вы хоть понимаете, во что втравили свое отделение? Геннадий Николаевич лично держит на контроле. — Геннадий Николаевич? Вы имеете в виду министра Жабицкого? — Догадливый. Где же была твоя догадливость, когда опорочил два десятка семей уважаемых людей, руководящих сотрудников аппарата ЦК, обкома и горкома партии? — Во-первых, перестаньте мне тыкать. Или мне тебя тоже по имени называть. Ты у меня в кабинете. Чего хамишь? «Ой, водички предложить». Действительно, майор был ошарашен настолько, что, казалось, проглотил запасной магазин от ПМ, и сейчас не мог вымолвить ни слова. «Во-вторых, товарищ майор, я с пятницы не произвел ни одного следственного действия, никого не допрашивал, не отправлял никаких писем и ничем не тревожил уважаемых начальников. У вас есть противоположные факты?» «Да, с вашей подачи...» Он все же вернулся к обращению на «вы». «С вашей подачи за субботу и воскресенье вызваны подвергнуты допросу юноши и девушки, дети самых достойных родителей Белоруссии». Что значит «с подачи»? Я никого не вызывал, не допрашивал. Субботу и воскресенье провел с невестой в свои законные выходные. В пятницу выступал с песнерами во дворце спорта в свое законное личное время. Был очевидцем как госбезопасность задержала с поличным торговца наркотиками, но не сына, а всего лишь родного племянника первого секретаря ЦК Комсомола. Щенок сначала хорохорился, что высоко сидящий дядя укроет его любое преступление, потом скуксился и накатал повинную. «Дядю еще не погнали, сработав за шеей, но это не мое дело, я другие расследую». «Указали на вас как инициатора безобразия». «Майор». Позвольте, я включу магнитофон, и вы еще раз под запись охарактеризуете оперативно-следственные мероприятия КГБ как «безобразие». Но, думаю, мне и так на слово поверят. Думаешь, твои друзья из ГБ тебя защитят? Министр ясно дал понять, чтоб в органах духу твоего не было. К вечеру! Почему? Свисток на месте, расческа тоже. Вне дежурств следователь вправе носить гражданское. Читайте приказ. Вам уже, наверное, оформили допуск. Хоть одно нарушение у меня нашли. Найдем. И ваш начальник подскажет. Он тоже будет рад от вас избавиться. Не худший вариант. Все мои друзья-выпускники, кто не был в армии на действительной, служат за речкой военными дознавателями. Год за два. Рост до старлея. Харчи после Афгана. Перспектива в военной прокуратуре. Шестаков. Наверное, я буду считать вам обязанным. «Не надейся на лучшая, сволочь!» Схватив шинель с шапкой, тот ускакал, к начальнику РОВД или к Сахарцу. Егор продолжил чистить документы, после придурка могли прислать кого-то знающего. Пятиминутка длилась вместо обычных сорока или пятидесяти минут необычайно долго, часа полтора. То ли ораторствовал некий новый гений политпросвета, вещавший нетленные истины про укрепление трудовой дисциплины, то ли начальником следствия и всего гор райоргана смерть как не хотелось слышать про разборки из-за Егоровых инициатив. Наконец звякнул телефон. «Евстегнеев, зайдите ко мне». Распихав по карманам свисток, расческу, блокнот и прочие столь же необходимые для борьбы с преступностью аксессуары, он поплелся вниз, заранее предвкушая отравление беломором. Шестакова там почему-то не оказалось. — Александр Сергеевич, позвольте открыть окно. Меня все равно уволите, так сохраню кусочек легких для новой жизни. Сахарец обреченно махнул рукой. — Открывай и пиши рапорт. По-собственному. — В ГАИ? — На гражданку. — Хорошо, что не на гражданина. Я не по тем делам. — Пиши, иначе уволиться придется мне. Пославшие Шестакова не простят. Егор опустился на стул около приставного столика. «Разрешите доложить, что произошло в пятницу?» «Валяй. Только это ничего не изменит, даже если ты святее папы римского». «Святее?» «Меня попросили сыграть две песни с Мулявиным по старой памяти». «Просил знакомый из КГБ, которому по ряду причин отказать невозможно». «Да и вообще, святой долг милиции порваться на портянке, чтобы помочь чекистам». «Смеешься? Мне не смешно». «Мне тоже не особо». Отпросившись у вас, сходил на репетицию, сыграл, вечером подменил гитариста. А пока я за него лобал, этого дурня повязали гэбэшники, он покупал наркоту. И знаете у кого? У родного племянника Кожемякова, не придумавшего ничего лучшего, чем угрожать гэбне. Мой дядька из ЦК вас порвет, как тузик грелку. Те, как услышали, что ниточка идет наверх, к самым высоким буграм республики, аж засветились от счастья. Их же товарищ Андропов наускивает и сживать коррупцию в верхних эшелонах власти. А тут сидит такой подарок и сопли по щекам размазывает. Короче, до начала второго действия концерта он сдал всех покупателей наркоты и поставщика. А главное для нас, оба раза сидел на трибуне зари, когда отморозки били тачки. Я слил по паночу всех посетителей автогонок, Чтоб выяснил фамилию организатора. Его кликуха Баклан. В воровском мире непочетная, кстати. Ну а если папаныч или люди из управления КГБ не слишком деликатно зажимали пальчики в двери высокородным детишкам, так я при чем? Какая разница? Сахарец запалил очередную Беломорину. Наверное, ползарплаты пускал в дым. Стоят копейки, но если смолить до десятка пачек ежедневно, сказано виноват ты Значит, тебя нужно выгнать. Или меня, если не исполню приказ. Тем более, ты мне надоел еще на практике. Александр Сергеевич, теперь представьте. Вы расследуете серьезное дело. Знаете, что виноват, скажем, Вася. Ему светит пятнаха. Вас вызывает начальник городского следствия и говорит. «Васю не трогай, сажай Петю. Пойдете на сделку с совестью?» Это разные вещи. «Ты не в тюрьму уйдешь. Деньги есть». Твоя жена, ну, почти жена, ответственный работник торговли. В песнярах накопил, не бедствуешь, устроишься. Это одинаковые вещи. Совесть как девственность, ее нельзя потерять чуть-чуть. Она есть или ее нет? Ваш выбор. Удостоверение на стол? Да. Карточку заместитель тоже. Ключи от сейфа. Личный номер. Свисток можешь оставить на память. — Естественно, я его сам в спорттоварах покупал. — Расписочку, гражданин бывший начальник. — Ты многого не знаешь, и не тебе меня судить, — бросил вслед майор, но Егор не стал задерживаться. Рапорта писать не стал, даже на перевод в ГАИ или в кинологи. Вильнёв сидел на своём месте. — Привет. — Ну что? — Выгнали. — Рапорт по собственному. — Не дождётесь. — Не дождётесь. Егор сгреб и рассовал по карманам мелкие вещи. «Сами придумывайте. Кстати, Сахарец не организовал у меня прием уголовных дел. Если что не так, я на голубом глазу скажу, там все было нормально. Это вы фигню нашмаровозили». Ему не до твоих глухарей. Его жена ночью скорую вызывала. Сердце больное. Сашу выдернули к Жабицкому в воскресенье и приказали уволить. «Министр наш, сам портработник, член ЦК». Был первым секретарем ЦК Комсомола. Потом вся карьера в порторганах. Ни дня до министерского кресла в милиции не служил. Все горкомовские, да обкомовские обиженные, ему что братья родные. Там же отирался начальник следственного управления МВД и начальник следствия города. Жабицкий погнал на них, наорал. Те ветошью прикинулись, а Сахарец в отказ. Министр ему, не согласишься, уволен ты за коррупцию. «Начальником назначит твоего зама, то есть меня», — развел ладони Николай. «Не соглашусь, тоже нах. За какую-нибудь взятку или наркотики подбросят. И так всех наших. Потом поставят дубину вроде того Шестакова». Он радостно подмахивает приказ. Саша решил не подвергать коллектив испытаниям и взял грех на душу. «А ты? А я раскрыл автомобильные кражи». Но Жабицкому и его окружению не понравилось, что в числе фигурантов — начальственные детки. Понадобился козел отпущения. — И вот я весь ваш. бе Прощайте. Зла не держу, но все должно было быть иначе. Егор обошел кабинеты, пожал руки следователям. В розыске сыщикам. Даже в ОБХСС заглянул. В дежурную часть. И уехал. В счастье. — Моя прелесть? «Твой муж безработный. Меня выгнали из ментовки». Элеонора вздрогнула от неожиданности. Она как раз занималась крайне пикантным делом. Рассматривала фальшивые талоны для новобрачных с печатями ЗАГСов Минска. Очень похожие на настоящие. До ее пришествия схема работала иначе. Раз в месяц в магазин с оптимистическим названием приходила важная тетка из Торга. Вместе составляли комиссионный протокол, об уничтожении принесенных брачующимися талонов, надбирали некоторое количество менее истрепанных и придерживали у себя. Честно, пятьдесят на пятьдесят. Универсальный солдат Кабушкина умудрилась достать еще несколько. — Понятно. Эля сделала вид, что не удивилась. — Поскольку я теперь кормящая мать семейства, купи картошку и протри полы. — С удовольствием, Дарлинг. А потом обсудим... Занимать ли мне скромную должность в торговле, контролируя наши дела, или махнуть на гастроли с песнерами. Талоны рассыпались по столу. Это ты мне брось. Хватит моих прежних переживаний. Вон как в пятницу девки за кулисорвались. Выбирай любую. В общем, или я, или песнеры. Так я выбрал. Тебя. Ты же красивее и умнее их всех вместе взятых. Да еще работаешь в торговле на дефиците. Где я найду такое чудо? Конфликт, не успевший разгореться, потух. Элеонора подставила щеку для поцелуя и вернулась к подсчетам. Она знала, что после раздела наследства Бекетова Егор урвал сумму, большую, чем зарабатывает за четверть века мент, дослужившийся до генерала. А уж в его способности устраиваться не сомневалась. Все это читалось в ее глазах. Набрав в ближайшем гастрономе картошки и кое-чего другого, вкусности, недоступные простому инженеру, Эля приносила из стола заказов, Егор поехал домой. Прибрался, сготовил ужин. Налил себе 100 грамм, но пить не стал и потянулся к телефону. Сазонов не ответил, но Аркадий оказался на месте. Как только опознал звонившего, буквально раздулся от гордости, намекнув, сколько всего наворотились с субботы. «Молодцы!» А меня сегодня со службы поперли. Приказ министра Жабицкого. Штатский я, Аркаша. Йопс, он же вменяемый человек. Для партийного барина, конечно. Чего так? Как ему в уши ввели, так и решил. Опорочил, мол, гнойный лейтенант семьи самых достойных советских граждан, его товарищи по ЦК КПБ. Скоро некоторые из этих семей будут примерять телагу на зоне. Ладно, не унывай, доложу. В любом случае, дорогу к нам знаешь, пропасть не дадим». Опустив трубку на рычаг, Егор подумал, что помощь от КГБ может прийти в очень неожиданном виде и нежеланном.